Глава вторая. Дальше события начали развиваться еще нелепей. Как только указатель обнадежил меня, что до Ростова осталось десять километров, Катерина, всю дорогу выполнявшая роль штурмана, вдруг впала в задумчивость, и мы проскочили нужный поворот. Обнаружилось это лишь тогда, когда я случайно бросила взгляд на очередной указатель. Он сообщил, что до Ростова двадцать километров. «Как двадцать?» – удивилась я. «Было же десять!» «А едем мы минут тридцать, причем на очень приличной скорости!» «Да это уже совсем другая дорога!» Равнодушно отозвалась Катерина, не выпадая из задумчивости. Я рассердилась и затормозила. «Слушай, может, ты отвлечешься от своих мыслей и скажешь, куда ехать? Я в вашей деревне впервые». «Едь в Ростов!» — посоветовала Катерина. «Поезжай!» — машинально поправила я и тут же возмутилась. «Но где он, этот твой Ростов? Полчаса назад мы были ближе к нему на десять километров». И тут Катерина меня окончательно добила. «Соня, я вот размышляю, а куда мы денем эти цветы?» С невинным видом спросила она, кивая в сторону багажника. «Разве можно задавать такие вопросы не совсем трезвому человеку, да еще в то время, когда он сидит за рулем?» Естественно, я резко затормозила, после чего Катерина едва не выплеснула свой бюст на дорогу, Причем лобовое стекло показалось мне слабой тому преградой. Ты не знаешь, куда деть цветы? Зачем же ты тогда морочила голову нам? Ты собиралась повозить, повозить герани, да и вернуть их обратно? Ты уверена, что в багажнике они сохранят свой цветущий вид? Мы же привезем настоящий гербарий. «Об этом ты подумала?» Речь моя была пламенно и полна искренности. Я была сама не своя. Я задыхалась от боли за Масючку и захлебывалась гневом, утроенным воспоминанием о залитой солнцем веранде, о море, вине и бутербродах с черной икрой, так бездарно покинутых мною. Катерина прониклась и струхнула. «Ну, Сонечка!» «Ну что ты, дорогая, так расходилась?» — залепетала она. «Никто и не собирается возвращать Васючке Горбарий. Мы его продадим по пути к портнихе. Разворачивай назад и езжь вперед!» «Как?» — с чувством попросила я, машинально трогая Хонду с места и готовясь к развороту. «Так, продадим!» — Катерина задумалась. «Уже не знаю!» На рынок поздно, конечно. Слушай, ты меня удивляешь. Как оторваться от жизни? Даже я знаю, что оптом магазины берут только на реализацию. Масючке нужны деньги, а не квитанции. К тому же без соответствующих документов магазины товар не возьмут. Думаю, им понадобится какой-нибудь сертификат качества или еще что-то другое. Уж не знаю, как это называется. Видишь, мы в этом ничего не понимаем. Господи, зачем я только с тобой связалась? Ты же говорила, что не будет проблем. Я очень близка была к отчаянию. Мысли мои опять устремились к горемычной мосючке, воображение вновь рисовало ее голодных дедушек. Фигня! Бодро успокоила меня Катерина. Такая обеспеченность повергла меня в еще большее расстройство. У нас осталось максимум пять часов. Сорок горшков за пять часов? Несчастная, такое не по силам даже приличным цветочным магазинам, а уж двум профанкам, я имею в виду нас с тобой, и вовсе надеяться не на что. В это время внимание мое привлек указатель, сообщающий, что мы въезжаем в Ростов-на-Дону. Должна сказать, это была приятная неожиданность, несмотря на то, что направлялись мы именно туда. Катерина тоже воспряла духом. «Чтобы не отвлекаться, вези меня сразу к портнихе», заявила она. «А потом уже займемся цветами». По этому поводу я имела сказать так много, что не имело смысла и начинать. Оставалось одно – покорно следовать указаниям Катерины, что я и сделала. Попетляв по городу, я по команде Катерины затормозила на узкой и абсолютно безлюдной улочке по обеим сторонам, которые стояли сплошь одноэтажные дома. «Думаю, часа в полтора уложусь», успокоила меня Катерина, собираясь выпорхнуть из машины. От наглости такой меня едва не хватило поплексический удар. «Я не ослышалась!» «Ты предлагаешь ждать тебя полтора часа?» «Потрясающе!» Катерина пришла в легкое недоумение. «Ну что ты так кипишишься? Я же не заставляю тебя стоять здесь под калиткой. Можешь поболтаться по городу, ты же там еще не была. Если поедешь прямо, выйдешь на Садовую, нашу центральную улицу. Приедешь, когда надоест. Здесь у меня делов много». «Так что не торопись!» Помахав Катерине рукой, с чувством глубочайшего облегчения, я развернула Хонду и поехала прямо. Очень скоро выяснилось, что долго ехать прямо, как советовала Катерина, запрещает знак. Я вынуждена была свернуть. В конце концов, город небольшой, как-нибудь не заблужусь. Подумала я и... заблудилась. Выехать на центральную улицу мне так и не довелось, зато как прекрасны были поля. Я ехала, наслаждаясь просторами и отсутствием Катерины. В город совсем не хотелось. Глазела по сторонам, мимо мелькали уже дачи. Я залюбовалась. И было чем? Дома один другого красивей. Особенно понравился мне трехэтажный из какого-то розового камня с колоннами и балконами. Я даже размечталась. Эх, купить бы здесь дачку! Какая прелесть! Юг, теплынь, дворик, увитый виноградом и прочее, прочее. Любопытство заставило свернуть с трассы. Захотелось поближе рассмотреть дом. Вблизи он больше смахивал на дворец. Интересно, дорого ли стоит в этом месте участки? Здесь же вырос целый город, подумала я, на минимальной скорости проезжая по улице и не в силах оторвать восхищенных глаз от следующей постройки. Просто домом назвать то, что я видела, было трудно. Это был целый комплекс. Одно здание примыкало к другому, создавая причудливый ансамбль. Зрелище восхитительное. Замысловатостью своей ансамбль мог бы ввергнуть в зависть самого дедушку Корбюзье, наведись тому увидеть подобное. «Где только люди берут деньги такие сумасшедшие?» – удивилась я. И тут меня осенило. А не продать ли мне цветы мосючки оптом? Мысль не показалась мне бредовой. Народ в этом районе богатый. Раз не поскупились на груду камней, могут разориться на лютики цветочки. Надо же эти хоромы как-то украшать. Да наши сорок горшков без труда потонут в одном таком доме. Решено, бизнес начну прямо на этом месте. Каково же было мое удивление, когда узнала я, что город мертвый. Охваченная желанием продать герани, я объезжала один дворец за другим, и все они оказывались пустыми, ни глаз, ни воздыхания. Нет, кое-где попадались живые души, но были они или плиточники, или каменщики, или штукатуры. Все дальше и дальше уезжала я от Ростова и не заметила сама, как село солнце за горизонт и мертвый город погрузился в сумерки. Неотвратимо нависла угроза ночи. Теперь уже мне было не до гираний. Я вдруг испытала странное беспокойство. Захотелось выбраться поскорей на трассу, ведущую в Ростов. Мысль о Катерине, оставленной у портнехи, не добавила хорошего настроения. В этот самый момент почудилась мне тоненькая полоска света В одном из окон дома, весьма похожего на крепость Присмотревшись, я убедилась, что не ошиблась Из-за плотно завернутой темной шторы Действительно пробивался слабый лучик света Я заглушила двигатель, выскочила из машины И с резвостью лани, перемахнув через заборчик, сбежала на крыльцо Стучать в массивную дверь пришлось довольно долго. Я услышала какое-то движение в доме и закричала «Откройте! Люди добрые!» При этом не открывала глаз от того окна, из которого пробивался свет. По колебанию шторы я догадалась, что меня рассматривают и приняла наиболее выгодную позу. Пусть любуются. Моя внешность всегда выручала меня. Так было и на этот раз. Дверь открылась, и молодой человек вырос на пороге и с настороженным интересом смерил меня с головы до ног типичным мужским взглядом. В душе у меня потеплело. «Добрый вечер!» – стараясь быть приветливой, радостно воскликнула я. Он моей радости не разделил и спросил не слишком радушно. «Че надо?» Я решила не обижаться и продолжить беседу в светском тоне. «Какой красивый у вас дом!» — сверкая улыбкой, сообщила я. «О размерах уже и не говорю. Они потрясающие!» «Чего надо?» Оборвав меня на самом интересном месте, с тупым упорством повторил свой вопрос незнакомец. «У меня к вам дело!» — неожиданно для себя рубанула я, кивая на Хонду. Молодой человек сделал шаг назад и широким жестом пригласил меня в дом. «Заваливай!» — предложил он, видимо, как умел. И я завалила. «Ох, глупа же я! Как можно быть такой растяпой? Где нахожусь, хоть убей, не знаю. Вокруг ни души». На улице без малого ночь, а я стою одна-одинешенька в чужом доме, и юноша весьма подозрительной наружности пялится на меня, причем без всякого восторга и восхищения. Кстати, стояла я не где-нибудь, а в центре громадного холла, где устроено все на совершенно русский манер. У входа вешалка, на стене зеркало со стулом-пуфиком, потом лестница. Под лестницей старинный массивный стол и рядом ультрамодный бар. Великолепная мягкая мебель в центре. Очень дорогая мебель. Ясно, хозяин богат, но без претензий и уважает русские традиции. И тут я вспомнила, что хозяин-то стоит рядом. Но почему он в ботинках и в плаще? Вы собрались уходить? Вежливо поинтересовалась я. «А тебе чё за дело?» — рявкнул он, кивком указывая на стул, стоящий рядом с зеркалом. «Падай!» «Фу, какая грубость!» Я присела, бегло бросив взгляд на своё отражение. «Боже мой! И это я?» Чёртова губная помада опять скаталась на губах. «А ресницы? Почему одни слиплись?» «А в целом я ничего». Удивительно, что этот болван в плаще так мало мне рад. — Что за дело? — вывел меня из приятной задумчивости его голос. Я вынуждена была оторваться от зеркала. — Вы о чем? — изумилась я. — Ты сказала, что у тебя дело. — Ах, дело! — смущенно зевая, ответила я, внутренне готовясь к обстоятельному монологу. «Очень выгодное для вас дело действительно есть у меня!» Именно это дело и заставило заглянуть в этот дом, который... Но тут выяснилось, что молодой человек не только груб, но и нетерпелив. Боже, как много в бедняге недостатков! «Короче!» – завопил он и задрожал от негодования. И «Еще и психопат, к тому же!» Подумала я и выпалила на одном дыхании. Не купите ли вы немножко гераний? Что с ним сделалось? Он остолбенел и простоял с открытым ртом довольно долго. Чего-чего? Наконец спросил он таким тоном, словно я произнесла что-то неприличное. Хотела предложить вам немного великолепных гераний. Набравшись терпения, принялась разъяснять я. «Прелесть! Прелесть! Учтите, не уйду, пока от них не избавлюсь. Бедная женщина, мать пятерых детей, здесь я приврала для внушительности, растила их, холила, жаль отдавать в плохие руки. Думаю, вам стоит купить. Отдам дешево». «Детей!» «Да нет же, герани!» Молодой человек слегка задумался. «А что такое герани?» С легкой растерянностью спросил он. «Да чего же необразованные люди живут в этих особняках?» Подумала я и вежливо пояснила. «Герани — цветы, комнатное растение, красиво цветущие, очень красивые». Очень цветущие, очень комнатные. У меня белые, розовые трех видов и красные. Рекомендую взять все оптом, да их немного. Так ты за этим!» Изумился молодой человек, и на лице его промелькнула слабая радость. Радость показалась мне особенно подозрительной. Довольно странный тип. — подумала я, решив не терять бдительности. — конечно, за этим, потому что герани... Но ну, договорить мне не пришлось. — Держу! — прервал меня тип. — Все сорок горшков? — спросила я, не в силах поверить своему счастью. — Катерина-бедняжка от зависти помрет прямо вместе со своей портнихой Однако типу мое сообщение не понравилось. Точнее, оно повергло его в ужас. Зря я была откровенна. Сурок горшков! Завопил он, пятясь к двери и поворачивая ключ в замке. И где они? В багажнике. Так дело не пойдет. Заключил тип, вынимая ключ из замка и отправляя его в карман плаща. Из чего я сделала вывод, что в ближайшее время покидать жилище здесь никто не собирается. Ха, а как же Герани? Вот мерзавец. Миленький, золотой, сладко дела я на манер Катерины. Мы лишь откроем багажник и вытащим один ящичек, потом второй, третий и четвертый с пятым. И все, дорогой, шестой ящик понесу сама. лепетала я, твердо намереваясь договориться. Но тип почему-то не слушал меня. Тип явно настроил свое внимание на происходящее на улице. «Да заткнись ты!» С досадой гаркнул он и, резко махнув рукой, бросился к окну. Я ничего не поняла, но, учитывая наше непростое время, приняла его жест за команду «ложись». На всякий случай упала на пол и закатилась под массивный стол. В комнате повисло тяжелое облако страха, тревоги и ожидания. Мне сделалось дурно от предчувствия, что зря я старалась. Тип явно не хозяин этого дома, и спихнуть герани вряд ли удастся. Мешок, который я нашла под столом, уверил меня в правильности подозрений. Там было много чего. «Меха, драгоценности и даже доллары!» Я разозлилась. «Болван! Зачем он открыл мне дверь? Пришел воровать, так пусть ворует, а не подвязается швейцаром. Чёртова Масючка! Чёртова Катерина! В какое дерьмо вляпалась я с их гераниями!» Я лежала на полу и на всякий случай обнимала мешок с награбленным. А тип стоял у окна и прислушивался к звукам, доносящимся с улицы, которые уже отчетливо были слышны мне. Судя по всему, к дому подъехал автомобиль. Тип сорвался с места, подхватил меня с мешком и устремился к лестнице, ведущей на второй этаж. Мне не хотелось так далеко углубляться в чужую собственность, о чем я шепотом и сообщила типу. Впрочем, об этом я тут же сильно пожалела. «Будешь рыпаться, падла, долго не проживешь!» Рявкнул он, подкрепляя свое жизненное наблюдение серьезной оплеухой, после которой у меня искры посыпались из глаз и мозги заработали в нужном направлении. По ступеням я бежала быстрее типа, и поэтому раньше его оказалось на широкой лестничной площадке, где в растерянности и застыло. «Лезь в шкаф!» Приказал он, пинком посылая меня в какую-то дверь и таким образом распахивая ее настежь. С моей стороны вопросов не последовало, поскольку шкаф оказался прямо передо мной, а звуки снизу говорили о том, что настоящие хозяева уже в холле, и судя по количеству голосов, их по крайней мере двое, и оба мужчины. Я охотно полезла в шкаф. «Должна сказать, что приходилось мне это делать в жизни нередко. Судьба довольно часто загоняла меня в шкаф, но если кто скажет, что избежал такой участи, и искренне посочувствую тому, до чего же его существование пресно!» «Только пикни!» — предупредил тип, закрывая за мной дверцу. «Абсолютно ненужное предупреждение. Глупое даже, сказала бы». Зачем мне пикать, когда я прохожу с этим омерзительным типом как соучастница сразу по нескольким статьям, а может даже и больше? Кто знает, чем он здесь занимался до моего прихода? Не удивлюсь, если где-нибудь поблизости обнаружится симпатичный труп. Брррр! От мысли такое сделалось мне совсем нехорошо. Я упала на пол, на груду какого-то белья, и принялась гадать, куда делся тип, а с ним мешок с драгоценностями. догадаются ли хозяева в ближайшее время заглянуть в этот шкаф, и как я буду из него выбираться, если не догадаются. Совсем не хотелось знакомиться с хозяевами, и очень не хотелось сидеть в неудобной позе всю ночь. К тому же чокнутая Катерина со своей портнихой не шла из головы. И тут я вспомнила, что моя, точнее ее, Хонда осталась стоять возле этого злосчастного дома, будь он неладен. Практически напротив калитки. Если хозяева не круглые дураки, их должна заинтересовать эта мелочь. Трудно сказать, как долго пришлось мне сидеть в том шкафу. Точнее, не сидеть, а крутиться, пытаясь занять приятную позу, как будто это было возможно при таких обстоятельствах, когда вор с мешком долларов и драгоценностями скрылся в неизвестном направлении, забыв познакомить меня с ограбленными хозяевами. Должна сказать, что много мыслей посетила меня, и одна другой мрачней. Невероятно хотелось покинуть шкаф и вернуться к Катерине. Но как отнесутся к этому хозяева дома? Предположим, они сидят в холле, а прекрасная незнакомка чинно спускается со второго этажа и на все их вопросы отвечает, что она из шкафа. нет, это никуда не годится». Не будь воры, я бы еще рискнула завязать знакомство с хозяевами. Но как вспомню мешок с драгоценностями, так отпадает всякая охота покидать свой родной шкаф. Но с другой стороны, не вечно же здесь сидеть. Я же живая. Уже сейчас возникла определенная потребность, и дальше она будет только усиливаться. Не могу же я, презрев хорошие манеры, мочить белье, на котором сижу. Но если кто-нибудь неожиданно откроет дверцу, «Точно смогу! И не только мочить!» Я прислушалась. Едва слышно доносились голоса снизу. «Если учесть, что я в шкафу, а шкаф на втором этаже, можно предположить, что хозяева явно не шепчутся. Даже напрашивается вывод, что хозяева разговаривают громко и оживленно. А если при этом они еще и русские, то обязательно спорят. Мы же не англичане, чтобы просто беседовать». Ну, конечно, спорят. Причем с жаром и самозабвенно. А когда люди так увлечены, станут ли они подниматься по лестнице, чтобы поинтересоваться, не сидит ли кто в одном из их шкафов? Я решила, что не станут. В любом случае выбора у меня не было, поскольку потребность достигла критической отметки. Приоткрыв дверцу, я первым делом обследовала комнату, в которой находились мы со шкафом. Комната имела окно, от которого не было проку в безлунную ночь, а на дворе была именно такая. Однако дверь на лестничную площадку оказалась приоткрытой, и света хватило, чтобы ориентироваться в пространстве. Я сориентировалась таким образом, что через считанные секунды уже пребывала в туалете. Там я включила свет и славила архитектора, сообразившего спроектировать унитаз на втором этаже, и была вполне счастлива. Секунд тридцать, пока мысли снова не забили мою бедную голову. Впрочем, мысли эти были не так дурны, особенно те, которые касались окон. Действительно, ведь можно покинуть дом именно через окно? В туалете, к несчастью, окна не оказалось. Зато в комнате рядом было аж целых четыре. У меня даже глаза разбежались. В какое прыгать? Судя по тому, что одно открыто, мою мыслью уже воспользовался подлец-вор. Он же не дурак сидеть в шкафу с мешком драгоценностей. Я выглянула на улицу и ахнула. Высоко, метров пять не меньше. А я с детства боялась высоты. Вор, видимо, такими страхами не страдал и благополучно спустился по водосточной трубе. Ну как же быть мне? Не возвращаться же в опостыливший шкаф. Я решила прогуляться по второму этажу. Бесполезное занятие, когда делаешь это в полнейшей темноте. Луна появилась, но светлей не стало. Пришлось раздвинуть шторы. Я, естественно, первым делом выглянула на улицу и осталась довольна видом во двор. Поэтому этому двору не так давно я бежала быстрее Лани на встречу с неприятностями. Такие воспоминания повергли меня в тяжелую грусть. Вон тот заборчик, через который я перемахнула. Вон дорожка. Вон... Стоп! А где же моя, точнее, Катеринина Хонда? Неужели вор воспользовался ею как средством передвижения? А я, растя, поставил ключ в замке зажигания. Что ж ворота винить? И вдруг сверкнула молния, грянул гром и хлынул ливень. Настроение мое окончательно испортилось. Какая дрянь эта затея с геранями! Страдала я. Хонды нет, погоды нет, даже свободы нет. А мои хозяева теперь уж точно никуда не поедут. Будут сидеть в холле и попивать коньячок до утра. И это в лучшем случае. А в худшем разбредутся по дому и обязательно наткнутся на меня. Я же не привидение, а живая женщина. Мало ли что придет в голову пьяных мужчин. Ах, надо срочно выбираться. Но как? И на чем? Если они приехали сюда не на такси, значит их машина уже в гараже, а ворота как раз напротив окон холла. Да и трудно предположить, что на свете так много дураков, подобных мне. Кто оставит ключ в замке зажигания? Даже если я каким-то образом незаметно покину этот дом, как доберусь до города? Пешком? В такую непогоду? В подтверждение моим мыслям молнии сверкали одна за другой. Началось настоящее светопредставление. Гром гремел так оглушительно, что теперь уже я могла безбоязненно передвигаться по дому. Я вернулась к тому месту, откуда получила указание лезть в шкаф. Спускаться ниже было опасно. Облокотившись на перила, я слегка свесилась вниз и прислушалась. В холле шли оживленные переговоры. Очень громко и совершенно невнятно. По долетающим обрывкам фраз составить впечатление о теме беседы было невозможно. Зато было очевидно, что в ближайшее время спать никто не собирается. Это был важный вопрос, так как я обнаружила на своем втором этаже целых три спальни с очень широкими кроватями. Остается одно – найти убежище понадежнее шкафа и дождаться ухода хозяев. А уж там уносить ноги со всей возможной скоростью. В чужом доме и при наличии скверного освещения выполнить намеченную программу оказалось непросто. К тому же претензии мои были велики. Убежище должно отвечать многим требованиям, самое главное из которых – отсутствие риска встречи с хозяевами. А как этого добиться? Опыт подсказывал. Самое заброшенное место приобретает популярность в тот миг, когда возникает необходимость устроить в этом месте тайник. Мой второй муж терпеть не мог картофель, но ему понадобился мешок, из которого он этот картофель вытряхнул. В результате дорогие моему сердцу письма попали в его руки, и дело едва не кончилось трагическим разводом. Вот он, закон подлости. И все это произошло в условиях моего отличного знания всех привычек мужа. Искать же укромное место в доме, хозяев которого даже не видела в лицо, утопия. Но другого выхода не было, поскольку под страхом смерти не согласилась бы я спуститься со второго этажа иначе, как по ступеням лестницы. Пришлось искать укромное местечко. В ходе поиска обнаружилось, что дом этот изнутри гораздо больше, чем снаружи. Я едва не заблудилась. Одна комната сменялась другой, и не было никакой уверенности, что я здесь впервые. даже мебель, те же ковры. И все прочее. Положение усугублялось отсутствием освещения, а включить свет я так и не решилась. Но самое неприятное то, что при таком обилии помещений спрятаться мне было абсолютно негде. В шкафах недостатка не было, но долго там не просидишь. Хотелось устроиться с большим комфортом. Я попыталась залезть под диван, но и здесь меня поджидало разочарование. «Да, там можно лежать, но и только. В остальном одни неудобства». Так я добрела до той треклятой комнаты, с которой и начались мои главные неприятности. Посидев на диване и заглянув в очередной шкаф, я расстроилась и собралась отправиться на дальнейшие поиски, но тут вдруг увидела на стене длинную полку с книгами. Короче, тяга к знаниям изгубила меня. Нестерпимо захотелось знать, что хозяин дома читает, свободное от разговоров время. Но как тут узнаешь, когда темно? Пришлось вытащить с полки несколько книг и отправиться к окну. Там, при свете молнии я удостоверилась, что хозяин не перл интеллектуальности и хотела уже вернуть книги обратно. Точнее, я со всей присущей мне аккуратностью ставила их на место одну за другой. Когда в руках осталась последняя, обнаружила, что места для нее в ряду нет. Я попыталась потеснить соседние томики и... И в это время полка медленно поехала от меня вместе со стеной. Зрелище, учитывая обстоятельства, потрясающее. Пережив первобытный ужас первых секунд и оправившись, я легко сообразила, что проникла в чей-то тайник. Бог знает, как удалось мне отодвинуть стену с полкой, но только теперь передо мной выросла дверь. Я сразу же распахнула ее. Меня потрясла темнота. Просто черная дыра. Тут бы испугаться и убежать, но как быть с любопытством, с которым мне редко когда удавалось совладать? Я сделала шаг вперед и, почувствовав под ногами мягкую, приятно похрустывающую почву ковра, смело отправилась на поиски новых приключений. Я шла, как слепая, вытянув руки вперед и пытаясь нащупать стены или возможные на моем пути предметы. Сколько шла, не знаю, но показалось, что долго. И изредка оглядывалась назад, и дверной проем на фоне темного коридора маячил светлым пятном. Хотя я точно знала, что и там далеко не солнечный день. Но какая же темень впереди? Темень и тишина. Звуки непогоды уже совсем не были слышны. Стараясь не терять бдительности, я медленно продвигалась вперед и гадала, куда же ведет этот нескончаемый коридор. Вдруг руки уперлись в холодную и гладкую поверхность. И я, вскрикнув от неожиданности, оглянулась назад. «Беда! Густая пугающая тьма окружила, взяла в кольцо и придавила. Меня зазнобило от страха. Или закрылась дверь, или коридор как-то незаметно сделал поворот», успокоила себя я, прислушиваясь к стуку собственного сердца. «А если дверь не закрылась, а ее закрыли?» Обрушилась на меня жуткая мысль. Хозяева зашли в комнату, обнаружили, что тайник открыт и... О, Господи! Я в панике принялась водить руками по выросшей стене и вдруг нащупала дверную ручку. Дернула ее на себя, в лицо пахнула прохладой. Это второй выход из дома! Обрадовалась я, смело делая шаг и... отправляясь в ولید